«У вас не заперто?» — сказала девушка. «Добрый вечер!» «Добрый!» — не сразу откликнулся Габриэль. «Эта девушка — самое загадочное, самое волнующее существо на свете, и нет ничего удивительного в том, что он на секунду лишился дары речи. Самое загадочное, самое волнующее!» Именно так Габриэль думает о любой хорошенькой незнакомке, которая переступает порог магазина. Чары, как правило, рассеиваются очень быстро, стоит только незнакомкам обрести имя, начать встречаться с Габриэлем и составить поэтапный план коренных преобразований в его внешности и образе жизни. У девушки, вошедшей в магазин, волосы и кожа светлые, снежные. От них веет холодом, но холод этот не пугающий, он освежает и бодрит. Вообще-то магазин уже закрыт. — медленно произносит Габриэль, не сводя глаз с посетительницы. «Да — Да-да, конечно, — подхватывает она. То, что он закрыт, просто замечательно. — Вы полагаете? — Быть может, я не точно выразилась. Мой испанский еще недостаточно хорош. Я просто имела в виду, что никто нас не побеспокоит. Я давно хотела познакомиться. — Правда? — Мы ведь соседи. Ресторан, напротив, мы недавно открылись. «Русская и средиземноморская кухня». Габриэль приподнимает бровь. «Да-да, я знаю. Раньше там была индейская лавка». «Хорошо, что не индейское кладбище». Замечает девушка и улыбается так, как будто произвела на свет самую популярную шутку сезона. «Прежние хозяева были вашими друзьями?» «Нет». «А мне бы хотелось, чтобы мы подружились». Габриэлю хочется того же, исходя из внешности девушки. Красавица ее не назовешь, но она миловидная и фигура у нее хорошая. Есть еще что-то, что вызывает интерес: Русская лет на 5-7 старше девчонок, с которыми Габриэль время от времени крутит романы. Ей около 30: 27, 28, 29. Именно эти цифры всплывают в Габриэлевой голове. Примерно столько лет было Фел, когда они познакомились. На этом сходство с Фэлл заканчивается. Кроме разве что того, что Габриэлю хочется обнять русскую, крепче прижаться к ней и зажмурить глаза. Найти спасение и больше не думать ни о чем. Желание это настолько сильно, что ему приходится вжаться в стул и вцепиться в его края сведенными пальцами. — Меня зовут Мика. — Мика, — говорит девушка. — Мика, — старательно повторяет Габриэль. «Это русское имя?» «Это мое имя». «Я Габриэль». «Очень приятно, Габриэль». «Очень приятно, Мика». За то недолгое время, что они разговаривают, русская Мика не приблизилась к Габриэлю ни на шаг. Она по-прежнему стоит у двери и вертит головой, рассматривая интерьер магазина. «Любите книги?» — интересуется Габриэль. «Раньше любила». «А теперь?» «Теперь на книги не хватает времени». Очень много работы. И почему это он решил, что снежная девушка — владелица ресторана и к тому же русская? Может, она просто работает на кухне у русских, моет посуду или готовит простенькие блюда, или обслуживает столики, что вероятнее, исходя из миловидности и хорошей фигуры. «С кухней всегда много возни», — светски замечает Габриэль. «Я не считаю это вознёй, и это не так сложно». «Просто очень много работы». «Так это же замечательно. Много работы, много посетителей, следовательно, и прибыль хорошая». «Посетителей пока немного, ведь мы открылись совсем недавно. Не хотите к нам заглянуть?» Вот в чем скрыт смысл неожиданного визита. Посудомойка, официантка, кассинера, повариха испанский, решила пригласить его в ресторан. Если у ресторана дела идут не ахти, любая человеческая единица сгодится. — Я обязательно загляну. Как-нибудь. — Уверена, вам у нас понравится. Понравится настолько, что Габриэль станет завсегда тем и подтянет к ресторану своих друзей и родственников. Таков нехитрый ход мысли девушки. — Мне уже нравится. Это похоже на завуалированный комплимент — И Мика легко его считывает, но вместо того, чтобы улыбнуться, хмурит брови. «Вы шутите, да?» «И напрасно». «Нет, не шучу». «Я понимаю, испанцев трудно чем-то удивить, но наше меню стоит того, чтобы с ним ознакомиться». «Не сомневаюсь в этом». «Вы можете захватить кого-нибудь из друзей и прийти со своей девушкой». «Вообще-то у меня нет девушки». Эта фраза прозвучала уж слишком многозначительно, слишком интимно. И потому, кажется, оборваны на полусловие. Гипотетически, вторая часть просматривается так же легко, как раковина на мелководье в безоблачный летний день. Но это даже хорошо, что у меня нет девушки. Не хочешь ли ты стать ею? Меньше всего Габриэлю хотелось бы, чтобы всплыла вторая часть, или чтобы... Снежная Мика сама вытащила ее на свет, как раковину с мелководья, а затем оформила надлежащим образом, исключающим трение с таможни, и уволокла к себе в Россию. Вместе с раком-отшельником Габриэлем. Девушки они такие, всегда все придумывают, всегда отслеживают интонацию, и горе тебе, если они заметят хоть каплю теплоты в голосе, хоть каплю заинтересованности это тотчас же будет истолковано, как начало флирта, или, хуже того, большого романа, заканчивающегося алтарем. Нет, «Снежная Мика» вроде бы не такая. Совсем не такая. Она не кокетничает и не стремится понравиться, чем бессознательно грешили недолгие сексуальные партнерши Габриэля. Она сказала то, что хотела сказать, не больше. «Не начни с сезона охоты на клиента, она бы и вовсе сюда не пришла», И ей наплевать на впечатление, которое она производит. И то правда. Какое может быть впечатление, если даже в сумерках, в самом романтичном времени суток, она выглядит всего лишь миловидной. В ней мало сексуальной энергии и энергии вообще. Она абсолютно бесстрастна. Впора вспомнить не Афел, а Соледат, покойной праведницы. Не, девушки. В определенных жизненных ситуациях это скорее хорошо, чем плохо. Наверное, вы правы. Забавно было бы послушать, как Мика развивает тему с девушками и тему с одиночеством. И актуальную в любом географическом поясе и в любое время года тему взаимоотношения полов. Помнится, стервятницы Габи и Габи тоже начинали с вопросов о девушках. Но снежная Мика совсем не такая. Она продолжает гнуть свое насчет проклятого ресторана. У нас существуют значительные скидки для постоянных клиентов. Восхитительно. Порядка 50%. А метаде претсио, за полцены, я правильно выразилась по-испански? Все верно, я вас понял. Но, честно говоря, я предпочитаю питаться дома. А зачем он так сказал? Затем, что это правда? И еще он ошибся. Снежная Мика не посудомойка, не официантка, не кассинера. Скорее она напоминает торгового агента, агрессивно втюхивающего обывателю свой бесполезный товар. Агента без воображения, ни гибкого, не ловкого и ни изобретательного, с опытом работы, который стремится к абсолютному нулю. Ничего, кроме раздражения, к подобным деталям потребительского рынка не испытываешь. Прервать их на полусловии и выставить за дверь сам Бог велел. И вообще, давно пора было обзавестись табличкой торговых агентов просьбы не беспокоить. В случае со Снежной Микой все несколько по-другому. Габриэль ни за что не стал бы указывать на дверь женщине, девушке. Любой женщине и любой девушке, а эту... Эту ему хочется обнять и крепко прижаться к ней, положить голову на грудь, найти спасение. Неизвестно от чего. От всего. Мимолетное желание, возникшее и исчезнувшее в самом начале их разговора, теперь вернулось, вспыхнуло с новой силой. Стул, за который цепляются все еще сведенные пальцы Габриэля, больше не спасает. Нужно срочно занять себя хоть чем-нибудь. Придумать себе дело, не мешающее разговору, отвлечься. Габриэль принимается рыться в хюмидоре с 898 и вытаскивает на свет еще одну сигару. Откусывает кончик, подносит спичку, закуривает и только потом запоздало спрашивает. Ничего, что я курю? Ничего. Мне нравится сигарный дым. Так мог бы сказать торговый агент со стажем или торговый агент, посещавший курсы, Сверх-я, самоотчуждение и причины деперсонализации личности за счет компании-нанимателя. Для того, чтобы добиться цели, все средства хороши, а первое — во всем соглашаться с клиентом, поддакивать и выводить на темы ему близкие. Сейчас «Снежная Мика» должна сконцентрироваться на сигарах, расспросить о том, какую марку курит Габриэль и, возможно, даже купить у него что-то, не слишком дорогое. «Вообще-то сигарный дым мало кому нравится», — подначивает гостю Габриэль. «Если он пробуждает воспоминания, с ним можно смириться». «Приятные воспоминания». «Воспоминания, которые дают почувствовать, что ты еще жив». «Курсами сверх я, самоотчуждения и причины деперсонализации личности дело не ограничилось». Компания наниматель раскошелилась на учебники по аутогенной тренировке и гипнозу, жертвами которого становятся младенцы и домашние животные. Брошюры из серии Как продать стиральную машину под видом неопознанного летательного объекта и прочую лабуду. Хотите сигару, Мика? Скорее нет, чем да. Я давно не курила, хотя Знаете что? У вас есть бригасса. А что такое бригасса? Так называются сигары, вы разве не слышали? Нет. Габриэль чувствует себя неловко, ведь до сих пор он считал себя крупным знатоком в области производства сигар, непревзойденным экспертом. Он знает все марки перечет, включая те, что можно найти во всем мире, и те, что можно найти во многих странах, и те, что можно найти только в некоторых из стран. Он знает, как делают сигары, и какие листья берутся для этого, и с какой плотностью они сворачиваются, и как их хранить, и как бороться с вредителями, и как долго продлится рандеву с любой из смуглых красавиц. Но, оказывается, есть что-то, что прошло мимо него — бригасо. Самое близкое по значению, хотя и не идентичное слово из тех, что приходят в голову Габриэлю — «бриз», «ветерок», «пассат». Бриза, Бризар, Бризотте, испанский. Северо-восточный пассат, который несет с собой ливни и бури. Бурь пока не ощущается, зато ветер присутствует. Тот самый, вызвавший приход снежной мики и безвременно затушивший его первую 898. Теперь эффект от ветра прямо противоположен. Вторая 898 разгорается все ярче. Дым, как и положено, оседает во рту Габриэля, но большая его часть устремляется к девушке, то сворачиваясь в кольца, то вытягиваясь в струну. Странные картины мелькают в сознании Габриэля, странные и не слишком приятные. Чтобы разглядеть их, необходима сосредоточенность, но как раз сосредотачиваться ему не хочется. Наверное, потому что неприятные картины напрямую относятся к Мике. И еще к «Птицелову». Как будто новая знакомая чем-то связана с ним, но выступает не на стороне невинных жертв, а на стороне убийцы и иезуита. И сама Мика неуловимо меняется. Каждую секунду, каждое мгновение. Вот на ее теле, прямо поверх одежды, проступают какие-то знаки, больше похожие на экзотические татуировки. Вот ее светлые волосы до плеч становятся короткими и темными, и снова возвращаются в исходное состояние. Вот на ее тонких пальцах с коротко постриженными ногтями появляются бурые пятна, ничем не отличающиеся от пятен на рубахе из сумки Птицелова, которую они когда-то умыкнули с тем мальцом. — Как же его звали? — Осита. — Да, Осита. — Медвежонок. Голова у него была такой же круглой, как голова собора спостера. Лучше уж думать о Басита и о его, одичавшем от безнаказанности брате Кинтеро. Лучше думать о всесильной Санта-Муэрте, под личиной которой скрывалась тетка Соледат. О матери и бабушке, тоже покойных. О поезде со старикозами и душеводителем-кузнечиком, увезшем отца в бесконечный подземный туннель, откуда нет возвращения. Вход в туннель похож на одну из тех черных дыр, что так нравится его английской тетке. «Так и есть. Там черным черно. Блестящие рельсы уходят в никуда. И нужно очень постараться. Напрячь все силы, чтобы понять, тоннель не пуст. В нем каждую секунду что-то меняется. Он изобилует шепотами, стонами, приглушенными криками, царапанием, хлюпаньем. Ничего жизнеутверждающего в этих звуках нет. Они наполняют сердце страхом и безотчетной тревогой». А на границе мрака и света стоит снежная Мика, и ей проще скрыться во тьме, чем выйти на солнце. Проще, потому что тьма — ее естественное состояние. Что делает сейчас Габриэль? Что он делает? Заваливает вход в тоннель безобидными телами воспоминаний. Осита, Кентера, тетка Солидат, мама и бабушка, темная лошадка Хавьер, отец... «Уехавший на Атлантическое побережье сеньор Малина, в прошлом мясник, а ныне раковый больной, Мария Христина, в прошлом сестра Габриэля, а ныне билетристка средней руки, две поганки Габи и Габи, две роскошные возлюбленные Ульрика и Христина, девушки, с которыми встречался Габриэль, их имена похожи друг на друга, старина Эко из аэропорта с его очаровательной припиской Иогиадикюа. Габриэль до сих пор не добрался до перевода этой птичьей итальянской трели». Друзья Фейл в человеческом обличии, друзья Фейл в зверином обличии, сама Фейл, какой он увидел ее впервые, покупатели путеводителей, покупатели фотоальбомов, Таня. Нет-нет, Таня еще не успела стать воспоминанием. Людей воспоминаний явно недостаточно, чтобы заткнуть дыру полностью, и Габриэль призывает на помощь воспоминания вещи Соквоя Шульрики, табельное оружие Христины, ее же мужской одеколон. Тяжелые ботинки военного образца, в которых Фэлл явилась на кладбище. Паровозик и калейдоскоп, подарки малины. Вырезка из газеты с описанием бойни в бедных кварталах Мехико. Письма Фелл, их сотни. Книги из библиотеки отца, их тысячи. Химидоры и самоучители. Бумажный зонт от солнца, забытый кем-то из покупателей в прошлом году. Объявившийся хозяин почему-то потребовал от Габреля парусиновый зонт от дождя. Трость на набалдашником в виде пёсьей головы, забытой кем-то из покупателей в позапрошлом году. Хозяин так и не объявился. Все выпитые Габриэлем чашки кофе, все купленные лотерейные билеты. Ни один не выиграл. Фотографические карточки с Фэл Марианной в афригийском колпаке и фотографические карточки с Габриэлем и Христиной. Привет из вокзального чрева, безвозвратно утерянный. Но основную ставку Габриэль делает на книги и письма. Множество писем и книг без труда заполняют любое пространство, забьют его под завязку, и черная дыра не исключение. Так поначалу и происходит. Под натиском белых, испещренных текстом листков, под натиском обложек чернота отступает и скукоживается, а шепоты, стоны, приглушенные крики, царапания и хлюпанье уступают место другим звукам, идущим от текстов и гораздо более благообразным, обрывки философских рассуждений страстных любовных клятв, описание природных явлений ландшафтов, перечни открытий ремесел, рецепты приготовления коктейлей и атомных бомб, книжные радости и книжные огорчения, книжная жизнь и книжная смерть, такие же реальные, как и настоящие, и при этом безопасные. Безопасность – вот чего добивается Габриэль. Он хочет, чтобы внезапно возникшие страхи и безотчетная тревога ушли навсегда. Все, все, все, все. Тоннель, черная дыра, наконец-то исчезает, погребенный под книгами и письмами. А вместе с ним исчезает и силуэт снежной мики, так и не решившейся выйти на свет. Тень тени птицеловы исчезает тоже. Теперь можно перевести дух. Раана. Мучения еще не кончились, и книжные страницы, секунду назад казавшиеся прочнее кирпичей и бетона, опадают как пожухлые листья. Их остатки слетаются к ногам снежной Мики. Вот она и появилась. И зря Габриэль рассчитывал, что она скроется во тьме. Что-то здесь не так. Она появилась, но не вышла на свет. Она привела мрак за собой. Он покачивается за спиной снежной Мики. Он лежит у нее на плечах. И сама Мика, она просто ужасна. Она голая, и это еще не все. Она мертвая. Бурые пятна, прежде испещрявшие лишь ее руки, растеклись по всему телу, затронув лицо и шею. Да и сама шея, она кажется отделенной от туловища тонкой черной полосой, Такие же полосы отсекают обе руки и обе ноги, и не только, полос множества, в их хаотичной геометрии явно просматривается какая-то система. У Габриэля была возможность прикоснуться к этой геометрии, географии, черчению, 20 лет назад, когда Афел впервые привела его сюда, на улицу Ферран. Помещение было заброшенным, но кое-что здесь все же имелось, кое-что развешенное на стенах. Налепленные друг на друга этикетки от кофе, фотография каравана, бредущего по пустыне, засохшая ветка какого-то растения со сморщенным темно-лиловым плодом и внушительных размеров картинка из жести. На картинке изображена корова, вернее, кипа советов начинающему мяснику, как разделать коровью тушу с наименьшими трудностями, затратами и напряжением сил. Как сделать это, чтобы и специалист уровня сеньора Малины остался доволен работой? Сравнение тела снежной Мики с коровьей тушей не выглядит особенно поэтическим, но разделано оно также... грамотно. Непонятно только, почему куски плоти все еще лепятся друг к другу, а не распались и не рухнули на пол бесформенной массой. Мику поддерживает мрак. Чернильные сгустки, до последнего мгновения укутывавшие плечи, сползают на грудь, трансформируются. Вместе с этой трансформацией меняется и общая картина. Теперь мертвая девушка держит на руках котенка. Того самого, о спасении которого Габриэль тщетно молился в детстве. «Господи ты, Боже мой, привидится же такое!» Ну, конечно, это всего лишь обыкновенный кошмар. Сон его, Страшное видение. Оно исчезает так же внезапно, как и появилось. Нет никакой черной дыры, никакого тоннеля. Мертвой голой девушки тоже нет. Есть абсолютно живая снежная Мика. Миловидная, с хорошей фигурой. Она стоит намного дальше от входа и намного ближе к Габриэлю. Она улыбается ему. С интерьером Фиделия Че все в полном порядке. Знакомые полки с книгами, знакомый прилавок. Ф, привидится же такое. — Что с вами, Габриэль? — участливо спрашивает Мика. — Вы так побледнели? Вам нехорошо? — Все в порядке. — Проклятые 898. Габриэль грешит именно на них. Они пролежали в Юмидоре не меньше 20, а то и 30 лет, и черт знает, что произошло с ними за такой длительный срок. Самое логичное объяснение — сигары испортились. Растеряли свои обычные вкусовые качества, зато приобрели новые. По воздействию их можно сравнить с каким-нибудь тяжелым наркотиком. Осторожный Габриэль всегда избегал наркотиков. Но для того, чтобы быть в курсе дела, совершенно не обязательно сидеть на игле. Достаточно документальных и художественных свидетельств Уильяма Бероуза, Хантера Томпсона, Алана Гинзберга и Тимоти Лири. Уильям Бероуз американский прозаик, один из лидеров движения битников. Хантер Томпсон американский писатель, автор романа Страх и отвращения в Лас-Вегасе. Алан Гинзберг Американский поэт, представитель контркультуры. К Тимоти Лире Габриэль относится с особой теплотой. Все дело в сигарах, ни в чем больше. Стоило Габриэлю вынуть сигару изо рта, перестать заглатывать дым и выпускать его наружу, как все встало на свои места. Чтобы закрепить эффект, он максимально дистанцируется от сигары и, вопреки правилам, со стервенением тушит ее в пепельнице. — На чем мы остановились? — спрашивает Габриэль. — Мы говорили о Брисага. — Это вы говорили о Брисага. Сигары, да? — Марка сигар. Странно, что вы не знаете. — У вас, я смотрю, можно купить и сигары. — У меня лучший выбор кубинских сигар в городе. Поставки непосредственно от производителя. — А Брисага нет, — грустно произносит Мика. — Скорее всего, ваши Брисага — не кубинские сигары. Но, поверьте, ничего лучше Абанос человечество не придумало. У меня есть эксклюзивные варианты. Кахиба, например. Именно тот сорт, который курит Кастро. Хотите? Теперь уже Габриэль выступает в роли навязчивого торгового агента. Ему почему-то важно занять Снежную Мику разговором и посредством этого сблизиться с ней. — Нет, спасибо. Я ведь спросила про Брисага просто так. — Совсем не просто так. Ей хочется говорить об этих неведомых Габриэль и Сигарах снова и снова. Жаль только, что он не в состоянии поддержать тему. — Я мог бы заказать несколько штук специально для вас, э, по-соседски. Нужно только назвать страну производителя. — Я ничего об этом не знаю. Допускаю, что существует некий городишко по имени Брессага, а в нем табачная фабрика. — Если хотите, я могу поискать в сети. — Кабрель подмигивает Мики. «Интернат нам обязательно поможет». Того, кто мог бы помочь по-настоящему, давно нет в живых. В устах любого другого человека такие слова выглядели бы излишне пафосно. Но Снежная Мика не обычный человек, не любой другой. Она русская. «Вы ведь приехали из России?» «Да. Решили с сестрой перебраться сюда». «У вас есть сестра?» «Младшая». Она очень мне помогает. У меня тоже есть сестра, Мария Христина. Она писательница». Габриэль вспоминает о Марии Христине не так уж часто. Как правило, в день ее приезда в город. Краткосрочные визиты связаны с презентацией очередного билетристического хлама и очередного любовника. С каждым годом любовники становятся все моложе. «Писательница? Это должно быть потрясающе, быть писателем!» Я бы хотела когда-нибудь познакомиться с настоящим писателем». «Вам это удалось?» — неожиданно для себя произносит Габриэль. «В каком смысле?» «Ну, я ведь тоже почти писатель. Работаю сейчас над своей первой книгой. Вранье нельзя назвать только что родившимся. Оно давно вызрело в глубинах Габриэлевой души и обкатано на очаровашке Тани Салседа. Это вранье уже не младенец, оно крепко стоит на ногах, умеет само зашнуровывать ботинки и открывать ключом любую дверь. Ему можно смело доверить спички и поход в магазин за продуктами первой необходимости. Сдачи, правда, от него не дождешься. Обязательно заныкает пару-тройку монет. Но на то оно и вранье, что тут поделаешь? — Что-то такое я предполагала, — задумчиво говорит снежная Мика. — Правда? — У вас необычное лицо. Лицо человека, живущего напряженной духовной жизнью. Лицо поэта. Вообще-то я пишу прозу. Неважно. А когда вы закончите свою книгу? Думаю, что через несколько месяцев. И она будет издана? С этим могут возникнуть некоторые трудности. Книжный рынок сейчас переполнен. Кризис перепроизводства, так сказать. Но я надеюсь на лучшее. Еще бы. К тому же у вас есть сестра-писательница. Она обязательно поможет, родные люди. Всегда принимают посильное участие в судьбе друг друга. Голос снежной Мики звучит не слишком уверенно. Ей бы хотелось думать, что дела с родными людьми обстоят именно так. Но она совсем в этом не убеждена. Это очень деликатный вопрос, Мика. Вдруг книга получится не очень хорошей. Такого не бывает? Не бывает. Не бывает в принципе. Если она... Понадобится хотя бы одному человеку ее уже нельзя будет назвать плохой. Но людей, которые думают так же, как и ты, обычно гораздо больше. О чем вы пишете, Габриэль? О любви, мог бы сказать он. И Мики, как симпатичной девушке, понравилось бы то, что он сказал. Нет ничего универсальнее этого ответа. Все в мире сводится к любви. Так учат великие. «Любовь — перекормленное и пухлое создание. Размер ее одежды — 5ХЛ. В голом виде она похожа на борца сумо. Она занимает слишком много места. Слишком. Ее видно отовсюду. Она неделикатна. Она может отдавить ногу или раздавить вовсе. И даже не заметить этого, не извиниться». Самолеты, в которые садится любовь, разбиваются на взлете. Поезда, на которые любовь берет билет, терпит крушение. Яхты, груженные любовью, налетают на скалы. То же происходит с паромами, круизными судами, сухогрузами и танкерами. Обязательно откроется течь или вспыхнет пожар в машинном отделении с последующим взрывом парового котла. Лучше не связываться с этим заплывшим жиром суматори, чемпионом чемпионов. Эксцентричная Фэл так и сделала, и прожила всю жизнь в относительном покое. Опыт Габриэля говорит ему о том же самом. От любви одни неприятности. Куда безопаснее сосредоточиться на более невинных вещах. Празднование Рождества, поездках на экскурсионных автобусах в соседний, знаменитый на весь мир, высокогорный монастырь, сборки мотоцикла, ловли креветок, кормежки горил в зоопарке, коллекционирование пивных кружек, коллекционирование хлыстов, бандажей и прочих атрибутов садомазохизма. Я пишу исследование о садомазохизме, дорогая Мика, руководствуясь личным опытом и свидетельствами очевидцев. Если Габриэль это произнесет, какой будет ее реакция? Он не хочет рисковать. Я пишу о жизни за окном. За этим окном. Снежная Мика по-прежнему не уверена в своем вполне сносном испанском, потому и переспрашивает. За этим, в частности. Оставаясь при этом снаружи? Оставаясь внутри. И много интересного происходит за окном? Достаточно много. Вы и вечером наблюдаете за жизнью, и вечером, и ночью. А свет при этом включен или выключен? Вот интересно... Все русские грешат отсутствием абстрактного мышления. Или это только удел русских женщин? Или это только удел снежной Мики? «Вообще-то жизнь за окном — метафора», — говорит Габриэль. «Я не знаю, как метафора будет по-русски, но по-испански это звучит как метафора. Вы понимаете меня, Мика?» «Конечно. Тем более, что в русском языке слово «метафора» выглядит так же. Так свет включен или выключен?» «Когда как». Лучше подсматривать за жизнью из темноты, ничем не выдавая себя. Ведь нет никаких гарантий, что кто-то не следит и за вами. — За мной? — Габриэль удивлен. — По ту сторону окна. — Наблюдать за наблюдателем? — Да. — Это не вы? Последние реплики Мики почему-то не нравятся Габриэлю, и он всеми силами пытается перевести разговор в русло банального, ни к чему не обязывающего флирта. — Нет, не я. — На удочку флирта Мику не поймаешь. — Может быть, ваша сестра? — Вряд ли. Габриэль предпочел бы, чтобы его беседа с русской протекала, как протекают все ознакомительные беседы с девушками. Комплименты, улыбки, немудрёные шутки, сравнение присутствующих с культовыми персонажами мировой литературы — Габриэль, сравнение присутствующих с культовыми персонажами последних американских блокбастеров — девушки — Сразу после этого назначается свидание, и девушка покидает Фидель и Ча в предчувствии большой любви. А Габриэль остается в предчувствии очередного, не слишком продолжительного романа. Но в случае с Микой правило диктует Мика. Совсем не Габриэль. Романа не будет. А если будет, то определение «не слишком продолжительное» к нему явно не подойдет. Тогда какое подойдет? Поживем – увидим. «Вы напряглись?» Мика совсем рядом. Она даже положила обе руки на край прилавка и заглядывает Габриэлю в глаза. А взгляд сочувствующий и насмешливый одновременно, как будто она знает обо всем, что Габриэль хотел бы сохранить в тайне: Что он никакой не радиоастроном, что он не был ни в одной стране мира, что он никогда не кормил голубей и никогда не был счастлив в любви. Взгляд Мики неприятен Габриэлю, зато сами глаза выше всяких похвал. Еще ни одни женские глаза не производили на Габриэля такое сильное впечатление, включая глаз-одиночку, принадлежащий Тане Салседа. Они большие, но дело вовсе не в их величине, мало ли на свете большеглазых девушек. Они светлые, но и светлые глаза не редкость. Они функционируют по принципу «воронки» втягивая в себя все окружающие предметы и искривляя пространство. Габриэля тоже можно отнести к предметам, и он чувствует себя погруженным в постоянно меняющуюся поверхность глаз. Удивительное. Ни с чем не сравнимое ощущение. Все равно, что окунуться в прохладный ручей на исходе томительно жаркого дня. Я не напрягся, с чего вы взяли. Все сказанное мной метафора, не больше». Метафора, я понял. Было приятно поговорить. Мне тоже. Я рада, что мы наконец-то познакомились. Я тоже. Заглядывайте к нам, Габриэль. Непременно. Последующие несколько недель проходят под знаком снежной Мики. Это вовсе не означает, что Мика и Габриэль часто видятся, совсем наоборот. После того первого раза они встретились лишь однажды, и то случайно. Вот как было дело. Ранним утром Габриэль шел в Фидель и Че, но необычный, знакомый до последнего камня, до последней вывески дорогой. Маршрут претерпел некоторые изменения из-за компьютерного магазина, в котором ему сообщили накануне. Веб-камер временно нет в продаже. Попробуйте поискать в других местах. Другое место якобы находилось в семи кварталах от Фиделейчи, невообразимое с точки зрения Габриэля Крюк. Но он все же решился на дальнюю экспедицию, еще не зная, что попасть туда в то утро ему будет не суждено. Метров за сто до искомого места он увидел небольшую толпу людей, двигавшихся по улице. Это не было похоже на демонстрацию или манифестацию, никаких лозунгов. Это не было похоже на празднество. Никаких грандиозных фигур из папье-маше, никаких барабанов, дудок и трещоток. И лица идущих. Слишком уж они рассеянные, слишком отрешенные, с застывшими на них неопределенными улыбками. Габриэль совершенно не собирался вливаться в этот импровизированный крестный ход. Но люди, их сомнамбулические, По-другому не назовешь движение, интригуют. Их синхронное шарканье каблуками по мостовой вызывает любопытство. К тому же неясно, что может связывать этих людей. Среди толпы хорошо различимые крестьяне и крестьянки с грубо обветренными лицами и большими руками. Несколько женщин с сумками. По виду почтенные матери семейств. Из сумок торчат пучки зелени. Несколько туристов. Их выдают висящие на ремнях фото- и видеокамеры. Стайка вездесущих мальчишек, на удивление спокойных и не нарушающих общей, довольно плавной поступи толпы. Пара-тройка несанкционированных рыночных попрошаек. Раньше их роли исполняли выходцы из Северной Африки, теперь на смену им пришли румыны. Есть даже мясник в пластиковом фартуке с забытым ножом в руке». Ни на сеньора Малину, ни на Птицелова он не похож. Есть полицейский. Вместо того, чтобы присесть шествие или, на крайний случай, отобрать нож у мясника, он движется вместе со всеми. С тем же блаженным выражением лица. Естественно, что Губрилю до смерти захотелось посмотреть, кто же возглавляет процессию. Он ускорил ход, а потом и вовсе побежал, не упустить бы главное. Все происходящее... Объяснили бы святые мощи. Бродячий цирк, каким-то чудом заброшенный в 21-е столетие, или отдельные его элементы фокусники, клоуны, шпагоглотатели и те, кто глотает огонь. Для роли возмутителя спокойствия подошли бы папа Римский, английская королева, Шерон Стоун, но тогда народу было бы неизмеримо больше, а полицейских еще больше, и квартал был бы оцеплен сотнями агентов в штатском. Это не Шерон Стоун, потому что представить Шерон Стоун, ведущий велосипед, если это не роль в фильме, за которую она получит 15 миллионов долларов, невозможно. А именно велосипед, увидел Габриэль во главе толпы. Велосипед был самый обыкновенный, на таких ездили и 50 лет назад. К багажнику приделана большая корзина, наполненная зеленью. Но это не те жалкие пучки, что свисали из хозяйственных сумок. Зелень ослепительно свежа. Небрежно сброшенная в корзину, она напоминает величественную гору, и в ту же секунду Габриэль представляет себя покорителем вершин, совершившим трудный и принципиально важный для себя переход. Теперь самое время отдохнуть. Насладиться кристально чистым воздухом синего бездонного неба, буйством запахов и красок. Запахи — вот что сбивает с ног. Габриэль чувствует себя затерянным в альпийских лугах вместе с птицами, рептилиями, мелкими грызунами и множеством насекомых, летающих и ползающих. Мерное существование видов и подвидов освещено тонкими, едва уловимыми ароматами. Они проникают в мозг и заставляют сердце биться быстрее. Они странно волнуют. И хочется пить, в них хочется купаться, с разбегу броситься в них и затихнуть. Ничто не скроется от глаз Габриэля, стрекочущие в траве кузнечики, ящерицы, что греются на солнце, полет одинокой бабочки. И над всем этим высится изумрудный пик. Ты не рукой подать, но он недостижим так же, как рай на земле. Единственное, что остается Габриэлю, вдыхать и вдыхать запахи эдемской кухни. Над кухней властвует снежная Мика. Она же ведет велосипед с изумрудным пиком, альпийскими лугами, ящерицами и кузнечиками. Она же ведет сердце Габриэля. «Привет», — говорит Габриэль изменившимся и каким-то чужим голосом. «Привет», — отвечает Мика. Я Габриэль из магазинчика напротив. Вы меня узнали? Конечно. Я рада вас видеть. Что здесь происходит? Ничего особенного. Я возвращаюсь с рынка. Купила зелень, вот и все. Наверное, это какая-то особенная зелень. Самая обычная базилик, тимьян, кориандр, укроп и петрушка. И все. Еще лук. Лук паре, лук -батун и лук шалот. Они да чудесные. И все три килограмма сладкого перца. Заросли перечисленных Микой растений — последнее место, куда можно забросить ключи от рая. Она разыгрывает Габриэля определенно. — Не похоже, чтобы здесь было только то, о чем вы упомянули. — Ну да, — Мика закусывает губу. — Перчики чили. Настоящие красавцы, один к одному. Я совсем про них забыла. — Странно. Что же в этом странного? Габриэль открывает было рот, чтобы поведать Мике историю о нечеловечески прекрасных альпийских лугах, но вовремя спохватывается. Его рассказ Мика наверняка встретит с иронией и посчитает, что у него не все дома. А слава парня, у которого не все дома, Габриэлю не нужна. Он хватается за руль велосипеда, наклоняется к Мике и шепчет. «Те люди, что идут за вами, вы их видели?» «Не обращайте внимания». Мика морщится. — Почему они за вами увязались? — Понятия не имею. — Должна же быть какая-то причина. — Нет никаких причин. — Мика морщится еще больше. — Это потому, что вы русская? — Больше глупости, чем он только что изрек, и придумать невозможно. Он мог выставить себя сумасшедшим, что было бы вполне извинительно, но в результате выставил себя дураком, полным идиотом и к тому же расистом. Да — Да-да, именно расистам, которые считают, что русские не такие, как все. Страшнее повстанцев из Сомали, страшнее аллигаторов, страшнее варанов с острова Комода. Что они покрыты шерстью, что у них две головы, большой нож в зубах, а вместо правой руки укороченный вариант автомата Калашникова. — Причем здесь русская? — в сердцах бросает миг и ускоряет шаг. — Да, — бормочет Габриэль, — я сморозил чепуху, простите. — Я не сержусь. Но эти люди... Я же сказал, не обращайте на них внимания. Их много. Они скоро уйдут. Все равно, когда тебя преследует такое количество людей с неясными целями, это неприятно, согласитесь. Они безобидны и скоро уйдут. Не оборачивайтесь. Несмотря на добрый совет Мики, Габриэль в какой-то момент все же поворачивает голову. Людей не стало меньше. Во всяком случае, тех, кто находится в непосредственной близости, метрах в пяти. И осмысленности в их лицах не прибавилось. Некоторые, преимущественно женщины, что-то шепчут и осеняют себя крестным знаменем. Что-то подобное он уже видел. Нет, не так. О чем-то подобном он уже читал. Нет, не так. О чем-то подобном он уже думал. И мысли отдавались болью в сердце. Впрочем, боль быстро прошла. Санта-Муэрте. Урожденная тетка Соледат. Только она могла спровоцировать подобный ажиотаж среди населения. Габриэль тут же вспоминает видение, вызванное к жизни дымом раритетной отцовской сигары 898. Снежная Мика мертва. Укутанной тьмой, куски ее тела свободно плавают в пространстве, лишь сохраняя видимость целого, а еще погибший котенок у нее на руках. Что, если это видение — суть предзнаменования несчастного будущего, уготованного всем, кому неистово поклоняются люди? И что еще пришло ему в голову после прочтения заметки о страшной гибели Соледад? что рано или поздно появится новая Санта-Муэрте, гораздо более могущественная. Ей будут подчиняться не две стихии, а четыре, что к слухам птицам и к слухам змеям, сопровождающим покровительницу убийц, прибавятся еще и топиры, вамбаты и ящерицы-гологлазы. И не только они». Габриэль думал о животных и представлял себе животных, но выпустил из виду растения. Зря. Вполне можно допустить наличие слуха сладкого перца. Слуха перчика чили. Имеют хождение также слухи с ощутимым луковым привкусом. парей, батун, шалот. Они чудесные, так выразилась снежная Мика. Да уж чудесные, ничего не скажешь. Проще отмахнуться от всей этой бредятины, объявить ее персоной Нонград и выкинуть, наконец, из-под сводов черепа, облепленного оттисками шенгенских виз. Без права въезда в течение пяти, а лучше пятнадцати лет. Но люди, следующие за снежной микой, смотрели на нее с вожделением, как будто она единственная, кто может успокоить их и подарить надежду на счастье. Или отпустить грехи, как отпускала грехи тетка Солидат. А снежная Мика намного сильнее, чем солидат, ведь она — последующее воплощение Санта-Муэрте. Усовершенствованная, затюнингованная, хай текная велосипедная рухлядь и рассохшаяся от времени корзина никого не могут обмануть. Габриэль не исключение. Чем еще было ознаменовано видение? Тенью птицелова. Он то и дело забывает о птицелове в силу обычных сезонных колебаний. Но самое время вспомнить. Не о его дневнике от первого лица, где сумеречная, психопатичная, инфернальная я купается в холодеющей крови жертв, пофыркивая от наслаждения и мечтая о надувном матрасе, водных лыжах, доске для виндсерфинга, венчающейся веселеньким парусом цветов флага Доминиканской Республики. Все эти немудрёные приспособления сделали бы его отдых на водах еще более приятным. Не о дневнике Птицелова, о нем самом. Таким, каким он отпечатался в памяти Габриэля, в первую, но больше во вторую встречу. Птицелов целенаправленно шел к Санта-Муэрте, отирался у дома, хотя так и не переступил его порог в самый последний момент. Слухи оказались недостаточно убедительными. Вот он и не поверил во всевластие санта Муэрты. Запах, исходящий от птицы змей, трудно уловим. От топиров тащит дерьмом, от вамбатов мочой. Ящерицы гологлазы не пахнут ничем. А перед запахом альпийского луга и луковых перьев никому не устоять. Они самые настоящие афродизиаки. Хищные ноздри птицелова учуют их, где бы он ни находился. Что произойдет тогда? — Эй! — окрик снежной мики возвращает Габриэля к действительности. Погруженный в свои мысли, он и не заметил, как оторвался от русской и, именовав перекресток, прошел лишние пятьдесят метров. А Мика остановилась как раз на перекрестке и смотрит ему вслед. Толпа, преследовавшая их, исчезла сама собой. Если не считать двух туристов-азиатов, один щелкает Мику на фотоаппарат, другой приставил к лицу глазок видеокамеры. «Разве вы направляетесь не к себе в магазин?» — говорит Мика, когда Габриэль подходит к ней. — Я думала, нам по пути. — Я направляюсь к себе в магазин. — Тогда нам направо. Габриэль послушно поворачивает направо, Несколько минут они идут молча, сопровождаемые легким шорохом велосипедных шин. И Мика то и дело бросает на него короткие взгляды. — Что-то не так? — спрашивает Габриэль. «Стойте — Стойте. — командует Мика. — Стою. — Держите руль. Пока он придерживает велосипед, Мика достает из сумочки, висящей на плече, носовой платок и аккуратно промакивает им лицо Габриэля. — У вас все лицо мокрое, пот так и капает. «Очень жарко», — оправдывается Габриэль. «На улице не жарче, чем обычно. Температура вполне комфортная». «Видите, все они уже ушли. Не стоило переживать». «Я не переживал, но двое остались». Габриэль имеет в виду неугомонных азиатов. «Эти тоже уйдут. Закончат снимать и уйдут». «Если хотите, я скажу им, чтобы они стерли снимки». Габриэль много на себя берет. Вступать в какие-либо переговоры с азиатами — напрасный труд. С тем же успехом можно разговаривать со станком для бритья. Сто той лишь разницы, что станок для бритья не улыбается, а с азиатских лиц не сходит улыбка. Никогда не поймешь, что им действительно нужно и что у них на уме. Габриэль имел возможность убедиться в этом, когда в Фиделиче завалился летучий отряд хунвейбинов. Хунвейбины пребывали в поиске схемы метрополитена. Габриэль понял это слишком поздно, приблизительно через час утомительных переговоров с потрясанием томами Конфуция, Лао Цзи Лао Ше, а также сборниками средневековых китайских новелл «Проделки дракона» и «Разоблачение божества». Может быть, стоило предложить им Онуно Камати или Сэйсанагон? Но это еще дальше от схемы метрополитена, чем Конфуций. Что предусудительного в том, что люди снимают жанровые картинки на фотоаппарат? «Жанровые картинки?» — недоумевает Габриэль. «Мужчины, женщины и велосипед. Разве это не жанровая картинка?» «Ну да», — как же он раньше не сообразил. Такими бытовыми зарисовками из разных концов света полны фотоальбома, выставленные в Фидели и Че. Австралийский аборигены в объятиях кенгуру. Три буддийских монаха под зонтиком на фоне океана. Глобальная пастерушка в водах Ганга. Фестиваль бродобреев в афганской глуши. Стрижка овец в новозеландской глуши. Изнанка представления индонезийского театра теней. Ловля рыбы по-папуасски. Мужчина, женщина и велосипед удачно вписываются в этот этнореестр. Старый город на юго-западе Европы, узкая улочка, у мужчины темные волосы, у женщины светлые, рама велосипеда слегка тронута ржавчиной, а в корзину свалена свежайшая зелень. Или на фотографии проявится что-то еще, до сих пор ускользавшее от взгляда Габриэля. Что-то, что объяснит, почему за снежный миг увязалась целая толпа. Азиаты никак не хотят отстать. Они провожают Габриэля и Мику до самых дверей ресторанчика «Троицкий мост». Смысл названия открылся несколько минут назад. Мост — это мост, Пуэнте. А Троицкий мост еще и Пуэнте-Мювиль. Он соединяет остров и материк. Две из множества частей города Санкт-Петербурга, откуда приехала Мика. Пуэнте-Мювиль — разводной мост испанский. Габриэль наслышан о Санкт-Петербурге. Говорят, что это самый красивый и самый европейский город России. Родина нынешнего железного президента русских Владимира Путина. Там нет, собственно, моря, но есть большой залив, есть реки, речушки и каналы. Улицы в Санкт-Петербурге широкие и прямые. Там не так холодно, как в заледеневшей Дикой Сибири, но и теплым климат не назовешь». Спрашивать, почему Мика с сестрой перебрались из Петербурга в Испанию, бестактно. «Спасибо». Мика улыбается Габриэлю. «За что?» «За прогулку. И еще за то, что вы забавный». «Почему забавный?» «Забавно было наблюдать, как вы перепугались на пустом месте». «Я не считаю произошедшее пустым местом. И мои страхи вполне обоснованы». Просто когда-то давно с одним из членов моей семьи случилось страшное несчастье. Как-нибудь я расскажу вам, и это не будет слишком приятный рассказ. Он связан со смертью? Испанский «Снежный Мики можно назвать беглым и довольно богатым, не чуждым нюансировки. Видно, что она уделяла языку серьезное внимание, прилежно занималась с преподавателем за 55 евро в час прослушала аудиокурс на семи дисках, просмотрела с полсотни фильмов без субтитров, тщательно изучила репертуар группы «Левентура» и посетила как минимум три постановки пьесы «Дон Хиль. Зеленые штаны». Но все эти титанические усилия не избавили Мику от акцента, его можно назвать умилительным, а можно чудовищным. И только слово «смерть» она произносит, как произнесли бы его «сеньор Малина», Мама и бабушка, эксцентричная ФЛ, как еще полтора миллиона человек в этом городе и четыре десятка миллионов человек в этой стране и три сотни миллионов человек по всему миру. Без всякого акцента. Слово «смерть» слетает с языка Мики, подобно ласточке, выпархивающей из гнезда. Как бы далеко не улетала ласточка в поисках пропитания, она обязательно вернется обратно и юркнет в привычную и убаюкивающую сумеречность маленького дома из глины, склеенной слюной. Там маленькая птичка будет в безопасности. Там ее ждет мягкая подстилка из перьев и травяной ветоши, и ждет кладка из яиц. Совсем скоро из них вылупятся птенчики. похожие друг на друга, как две капли воды. Глиняный Миккин лучшее убежище для ласточки смерти. Вот о чем думает Габриэль одно к одному. Он не хочет, чтобы со Снежной Микой случилась беда, которая в свое время произошла с теткой Солидат. Он не хочет, чтобы Снежная Мика оказалась новым воплощением Санта-Муэрте, а азиаты все еще стоят неподалеку. Никуда не уходит. Если вы не против, я расскажу эту историю прямо сейчас, Мика. Сейчас не получится, у меня много дел на кухне. Но когда-то же дела должны исчерпаться. Их не станет меньше ни через день, ни через месяц. Неужели никакого просвета? Я обязательно его поищу, обещаю. Давайте я помогу вам отнести корзину. Она не тяжелая, я справлюсь сама. В подтверждение своих слов Мика легко поднимает корзину, и в том месте, где ее руки касаются зелени, неожиданно вспыхивают маленькие пульсары, ослепительно яркие, Теперь-то Габриэль знает в точности, как они выглядят. А заодно, как выглядит вся Вселенная с ее мириадами звездных скоплений, с новыми, сверхновыми и переменными звездами, с туманностями, с белыми карликами и красными гигантами, со звездным и солнечным ветром, с кометами и астероидами, со вздохами и потрескиванием в радиоэфире. И картина эта так величественно, грозна и прекрасна, что у Габриэля едва не останавливается сердце от осознания непостижимости тайн бытия. И у истоков этих великих тайн стоит русская. Снежная мика. Увидели ли азиаты то же самое? Одного из них, того, что был с фотоаппаратами, зовут Ким. Другого — владельца видеокамеры, Ван. Они не друзья и даже не соотечественники. Ван — китаец, а Ким — кореец. До того утра, когда Киму и Вану встретилась снежная мика, они не были знакомы. Ким — профессиональный фотограф, он сотрудничает с несколькими крупными турагентствами в Сеуле. Для одного из агентств и готовилась серия фоторепортажей. Задача Кима — представить город в неизбитом ракурсе, показать уголки, которых еще не касался поверхностный туристический взгляд. Чем занимается Ван, неизвестно. В то утро, когда Мика сняла корзину с велосипеда, именно Ван придержал дверь в ресторанчик, чтобы русская могла свободно войти, и бесцеремонно зашел внутрь после нее. Следом потянулся Ким, а за ним, позабыв про все свои зимние страхи, Габриэль. Напрасно он беспокоился. Ничего напоминающего зиму в интерьере Троицкого моста нет. Это универсальный интерьер, встречающийся в большей части заведений, из тех, что не эксплуатируют национальный испанский колорит. Русского национального колорита тоже немного. Кроме постеров, выставленных в витрине, есть несколько удачных пейзажных фотографий в рамках. Они хаотично развешаны по стенам. Две небольшие бронзовые скульптуры львов по краям высокой дубовой стойки — они исполняют роль светильников — и старинная карта «План», датируемая началом XIX века. Это все, что успел разглядеть Габриэль за минуту или две бесцельного топтания в Троицком мосте. Мика с корзиной направилась в глубь зала. Туда же устремился был один из азиатов, Ван. Но через несколько секунд вернулся. Не один а с выражением крайнего смущения на лице. Спутник Вана — молодой человек европейской наружности, возможно, даже русский. Ровесник Габриэли или чуть помладше, с угрюмым лицом и таким количеством гели на волосах, что голова кажется мокрой. «Ресторан закрыт. Приходите позже», — сообщает угрюмая личность на ломаном английском и через мгновение переводит ту же тираду на ломаный испанский. Он принимает всю троицу за посетителей, и вот оно что. Это может сработать с улыбающимися азиатами, но Габриэль не имеет к ним никакого отношения, и он не посетитель. Он ближайший сосед Снежной Мики, почти друг. Это и нужно довести до сведения парня, какую бы должность при ресторане он не занимал — охранника, официанта или бармена. — Мне нужно поговорить с хозяйкой. — С девушкой по имени Мика, — заявляет Габриэль. — Я владелец магазина, напротив, мы с ней хорошо знакомы. — Что с того? — Просто передайте ей это. — Что передать? — Что Габриэль хочет с ней поговорить. Габриэль — это я. На лице угрюмой личности отражается нешуточная борьба чувств. Понял ли он вообще, что сказал ему Габриэль? После чего парень дергает подбородком и произносит. «Хорошо. Я передам. Подождите здесь». Непонятно почему Габриэль выбирает собеседники увешанного фотокамерами Кима, ведь тот почти не отличается от своего собрата с видео. Разве что выглядит не таким взъерошенным и в его улыбке чуть больше осмысленности. «Говорите по-английски?» — отрывисто спрашивает Габриэль. «Да, конечно». — Зачем вы нас снимали? — Я снимал не вас. Я снимал ее. Тут-то Габриэль узнает, что азиата зовут Ким, что он приехал из Сеула для того, чтобы снять родной город Габриэля в неизбитых ракурсах. Кажется, Ким нашел то, что искал. — Неизбитый ракурс? — Тему, которая позволит мне проявиться как фотохудожнику. — Тему. — Эта девушка — тема. — Вы ведь знакомы с ней? — Знаком. А вы бы не могли познакомить с ней меня?» Ким невысокий и щуплый, как большинство азиатов, с аккуратной стрижкой, в аккуратной футболке и аккуратных джинсах. Кроссовки у Кима белые, а шнурки в них красные, что моментально отсылает к расхожему сюжету, увековеченному на большинстве ширм, скрывающих труднопереводимую Азию от всего остального мира, цветение красной и белой сливы. На лице у Кима застыло выражение безмятежности. Он не кажется озабоченным проблемой насильственного расчленения Единой Кореи на два государства и проблемой проведения зимних Олимпийских игр. Два проигрыша подряд — это слишком. Глаза Кима слишком узки, чтобы разглядеть в них похоть. Но Габриэль подозревает, что как раз похотью в случае Кима не пахнет. Для него «Снежная Мика» и вправду неизбитый ракурс. Она не каталонка, она вообще не испанка. Это не важно. Действительно, уточнение Габриэли несущественно. Если уж все азиаты кажутся европейцам на одно лицо, то и в случае с физиономиями европейцев в азиатском контексте происходит все то же самое. Исключение составляет лишь «Снежная Мика». — Наверное, я мог бы представить вас друг другу. Это было бы замечательно. — При одном условии. — Каком? — Вы покажете мне снимки, которые сделали сегодня утром. — Это невозможно. — Почему? — Это невозможно сделать сейчас. Видите ли, я снимаю не на цифровой аппарат. Я имею дело с пленкой, а пленку нужно проявлять. Я покажу вам снимки, когда проявлю пленку. «Хорошо. Тот второй. Ваш друг?» «Нет, я не знаю, кто он. Думаю, что китаец». Китаец то и дело ускользает от взгляда Габриэля. Секунду назад он разглядывал пейзаж под стеклом, и вот уже стоит у одного из светильников львов, а затем перемещается к колонне в глубине зала, уходя все дальше. Примерно так, постоянно передвигаясь, крадясь и используя никем еще не открытые законы левитации, китайцы завоевывают мир» и ничего с этим не поделаешь. За ними не угнаться. — Я видел Вселенную и еще то, как умирают и рождаются звезды, — говорит Габриэль Киму. — А вы? — Что видели вы? — Я видел, как умирают и рождаются цветы, — задумчиво произносит Ким. — Это и есть одна из главных тайн бытия. — Что это были за цветы? В представлении Габриэля цветы должны быть совершенно особенными, растущими в труднодоступной местности. Семь пар башмаков сносишь, пока доберешься. Жимолость. Жимолость? Габриэлю кажется, что он ослышался. Ханисакл. Да, подтверждает кореец. Ханисакл. Что хорошего в скромнице жимолости... Годные лишь на изгородь, скрывающие от посторонних глаз глубоко научные грешки Фел и прочих обитателей английского радиоастрономического захолустья. Ничего. Но видно у азиатов, которые даже передвижение обыкновенной тли по обыкновенному стеблю рассматривают как приквел к «Звездным войнам», свои представления о тайнах бытия. «Жимолость». Голос Кима становится мечтательным. «Козья жимолость!» «А может, жимолость Каприфоль?» «Это было чудесно!» Странно, что кореец до сих пор не перешел на стихи. Габриэль больше не видит пройдохи китайца. Вместо него снова появляется угрюмый тип. «Идемте», — говорит он. Тип приводит Габриэля и увязавшегося за ним Кима не к Мике, совсем в другое место. Является ли оно частью ресторана, неизвестно. Скорее всего, да, и это лучшая часть Троицкого моста. Ого, мысленно присвистывает Габриэль, когда перед ним распахивается одна из трех дверей в конце неосвещенного коридора. Внутренний дворик, патио. Совсем небольшой, он, кажется, еще меньше из-за напиханных в него четырех столиков и отдельно стоящего плетеного кресла-качалки с наброшенным на спинку пледом. Столики покрыты красно-белыми клетчатыми скатертями, как в какой-нибудь пиццерии. На каждом стоит низкая ваза с цветами. От дверей не разглядеть, искусственные они или настоящие. Ясно лишь одно — это нежимолость. За одним из столиков уже сидит вездесущий китаец с вездесущей видеокамерой. Вот и сейчас он беспокойно шарит ею по стенам, окружающим патио. Две из них затянуты плющом — У одной приютилась узкая клумба, еще одна служит основанием для легкого полотняного тента. Проследив за камерой, Габриэль натыкается на Толстяка в мятом летнем пиджаке. До того, как в патио появились новые посетители, Толстяк читал газету и прихлебывал кофе из чашки. Теперь же он отложил газетные простыни в сторону, отодвинул чашку и смотрит на пришедших враждебно. Вернее... Недобрый взгляд предназначен именно Габриэлю. Азиаты, как всегда, сбрасываются со счетов.